Урок 3. Применяйте правило 80 на 20 во всем. У нас на все хватает времени, когда мы его используем правильно. Правило 80 на 20 представляет собой одну из самых удачных концепций в деле рационального использования времени и планирования. Его еще часто называют правило Паретто. Паретто заметил, что люди в обществе делятся на тех, кого он называл влиятельным меньшинством – на чью долю с точки зрения богатства и влиятельности приходится верхние 20% населения и тех, кого он назвал среднее большинство, на них приходится нижние 80%. Позднее он обнаружил, что практически любая сфера деятельности в экономике подчиняется выведенному им принципу. Например, 20% п р о и з в е д е н н ы е вами работы обеспечивает 80% результатов. 20% ваших клиентов обеспечивают 80% продаж. 20% ваших товаров обеспечивает вам 80% доходов. 20% времени обеспечивает вам 80% всех результатов за день и так далее. Это значит, что надо перестать гоняться за всем и сразу. Например, если у вас имеется перечень из 10 дел, которые необходимо совершить, то только два из них окажутся по выгоде равноценными или даже более ценными, оставшимся восьми делам вместе взятым. Любопытный факт, правда? Причем на решение каждого дела может потребоваться одно и то же время, однако доход будет очень сильно отличаться. Как я уже сказал, чаще всего результат от выполнения одного или двух дел может в 5 я л ь 10 раз превышать доходы от всех остальных 8 дел вместе взятых Это правило 80 на 20 Иногда может быть даже 90 на 10 Часто оказывается, что всего один важный пункт в списке из 10 дел По своей значимости превышает остальные 9 пунктов вместе взятых Тогда это одно важнейшее дело на день Без вариантов И является тем делом, которое необходимо выполнить в первую очередь А остальные дела, ну если останется на них время, а можно их вообще не выполнять или перепоручить кому-то другому. Я думаю вы уже и сами догадываетесь в отношениях каких задач люди больше всего проявляют нерешительности и топчутся на месте, откладывая их, затягивая их. Самое печальное состоит в том, что большинство людей склонны к промедлению в отношении именно тех 10-20% задач, которые имеют наибольшее значение, то есть влиятельное меньшинство. И наоборот, чаще всего люди кидаются, в ы п о л н я т ь в первую очередь малозначительные 80%, доход от которых невелик. Люди тратят на это много времени, сил, нервов, эмоций. Нередко можно видеть людей, которым кажется, что весь день полностью заняты работой, как белка в колесе, но результаты их деятельности почти не видны или малозначащие. Кто в этом виноват причиной этого оказывается единственная ошибка не умение выбирать что важно а что нет они трудятся над несущественными задачами и не решаются приступить к решению одной или двух задач способных принести весомую пользу как компании так и их собственной карьере кстати хочу вам раскрыть один парадоксальный факт самые значимые задачи не обязательно самые трудные и самые сложные Однако отдача и награда за их эффективное осуществление могут быть просто колоссальными. Например, директор завода не обязан перетаскивать т я ж е с т и или выполнять действительно трудную работу. Но то, что он действительно умеет делать, это выбирать, какие дела важные, а какие нет. Что приносит прибыль, а что нет. Что приносит результат выполнения плана, а что нет. Наверное, поэтому он и стал директором завода. По этой причине вам следует перестать бояться важных дел и принять твердое решение отказываться от выполнения задач, содержащихся во второстепенных 80%, пока у вас остаются невыполненными задачи из главных 20%. Приступая к очередной задаче, в первую очередь спрашивайте у себя, входит ли данная задача в главные 20% моих задач или во второстепенные 80%. Правило такое. Не поддавайтесь соблазну прежде всего разбираться с мелочами. Помните, что бы вы ни делали, повторение приобретает характер привычки, от которой вам потом будет трудно избавиться. Поэтому сразу учитесь действовать правильно. Если вы решите начинать свой день с выполнения малозначейших задач, то вскоре привыкнете всегда именно так начинать свой день. А данную привычку вам не следует приобретать вообще. Как я уже сказал, самые значимые задачи не обязательно самые трудные и самые сложные. Труднее всего бывает в начале, это приступить к их выполнению. Ну, а когда вы уже начали делать, продолжайте действие. Обычно это бывает намного легче. Когда вы начали работу, то, как правило, находите причину ее продолжать делать. Какая-то часть вашей личности всегда получает удовлетворение от прекрасно выполненного дела. Когда вы закончили дело, получили заслуженную награду и удовлетворение от работы. И это обстоятельство вам следует использовать. Что с этим нужно делать? Конечно, постоянно поощрять эту часть своей личности. Даже просто подумав о том, что следует начать и довести до конца решение важной задачи, получить результат и заслуженную награду, продвижение еще на шаг вперед по карьере и так далее. Вы даете себе шанс найти необходимые стимулы к работе и помогаете самому себе не допускать промедления в делах. Как я уже сказал, самые значимые задачи не обязательно самые трудные и сложные. И кстати, не обязательно требуют больше всего времени, чем остальные дела. Время, необходимое на выполнение малозначительного дела, часто сравнимо со временем затраченным на важное дело. Разница состоит только в полученном результате. Осуществив что-то важное и получив большой результат, вы обретаете большое чувство гордости и удовлетворения. В то же время, когда вы решили малозначимую задачу, при этом потратили много времени и сил, испытываемое вами удовлетворение от выполнения работы либо незначительное, либо вообще отсутствует. Планирование времени в конечном счете представляет собой планирование жизни. Планируя свое время, вы определяете, чем вы будете заниматься в будущем. Это означает, что вы берете под собственный контроль последовательность событий. И при этом вы пользуетесь полной свободой в выборе задач, которые собираетесь решать. Ваша способность выбирать между важным и малозначительным – это то, что кардинальным образом определяет ваш успех в жизни и на работе. Продуктивные и эффективно распоряжающиеся своим временем люди – приучают себя начинать с самой важной задачи, стоящей перед ними. Они заставляют себя просто сделать это, какая бы она ни была. В результате именно такие люди получают результаты быстрее и больше остальных. И достигают гораздо большего, чем средний человек. Те, кто не знает этого правила, часто им завидуют, называют везунчиками. Но везет тому, кто работает над этим, кто сам организовал свое везение. И в жизни им чаще сопутствует счастье. Вы также можете научиться работать подобным образом. Составьте перечень всех важных целей, мероприятий, проектов и задач в вашей жизни на сегодняшний момент. Ответьте на вопрос, какие из них входят в число главных 10-20% задач, р е ш е н и е которых приводят к достижению 80-90% результатов. Решите для себя уже сегодня, что отныне вы будете уделять все больше времени работе над выбранными вами 20% задач, которые, будучи решенными, способны реально повлиять на вашу жизнь и карьеру, и все меньше будете отводить на малозначащие дела.